Прошло три недели полных ожиданий и надежд. Ранним утром в среду Стелла отправилась на прогулку в парк, вот на болотных угоде Гонконга. Это не было обычным, ни к чему не обязывающим променадом. Накануне вечером она получила шифровку с подробной инструкцией о том, где находится тайник и описание контейнера. Парк раскинулся на огромной площади, основную часть которой занимали болота. Все пешеходные маршруты проходили по деревянным настилам, в некоторых местах были оборудованы смотровые площадки, с которых можно было наблюдать за отмелями и мангровыми зарослями, которые были излюбленными местами обитания водоплавающих птиц, рептилий и экзотических бабочек. Стелла осторожно ступала по дощечкам настилов часто останавливалась и с неподдельным интересом рассматривала заросли. Журавли вызвали в ней грусть и ностальгию. Это были те же птицы, которых она столько раз видела в России. Неожиданно вспомнилось несколько строк из любимой песни о погибших в войне. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Раздираемая ностальгией, девушка со слезами на глазах несколько раз сфотографировала журавлей и не сразу нашла в себе силы пойти дальше. Через некоторое время Стелла прошла вдоль павильона к стенду со схемой парка. Постояв некоторое время перед картой, она продолжила путь, и вскоре добралась до первой самотровой площадки. Присела на скамейку. Как обычно, нужно было убедиться, что за ней никто не идет. Дальше ей надо было пройти через густые заросли. Едва девушка зашла в кусты, оттуда с возмущенным щебетом вылетела стайка птиц, сделала круг над заболоченным озером и вернулась обратно. Стелла подумала, что эти птахи на время станут ее союзниками и обеспечат ей безопасность. Если кто-то приблизится к кустам, стая незамедлительно взлетит снова и тем самым подаст разведчице сигнал. Стелла ступила на заброшенную смотровую площадку с колоннами, поддерживающими ветхий поросший мхом навес, остановилась, замерла. «Какая тишина! Какой покой!» Она присела на корточки рядом с крайней колонной, посмотрела в воду. Зеленые мелкие рыбки плавно скользили в темной воде, Стелла несколько раз сфотографировала их. Не меняя положение, она отвела взгляд в сторону и сразу увидела у основания колонны контейнер, замаскированный под обычный серый камень. Стелла спокойно взяла его и вставила в щель лезвия заранее приготовленного складного ножа. Камень распался на две половины. Внутри оказался тщательно запаянный полиэтиленовый пакет. Положив пакет в сумку, Стелла бросила обе половинки камня в воду подальше от берега и пошла обратно. По дороге она думала о тех неизвестных ей мастерах, которые изготовили этот контейнер. В отличие от тех, кто работал под прикрытием дипломатических паспортов, у Стеллы не было защиты. Но она доверяла предусмотрительности, находчивости и мастерству других. Она представляла, как эти люди сначала продумывают и разрабатывают принципиальную схему изделия, оговаривают материал, спорят, рисуют чертежи, проводят испытания на прочность и герметичность, подбирают размеры. А затем в лаборатории выплавляют контейнеры из пластика, окрашивают, подгоняют полусферы, зачищают швы и места соединения. А еще кто-то неизвестный задолго до сегодняшнего утра подбирал место для закладки контейнера. Изучал его сначала на карте, потом на местности считал шаги, засекал время, смотрел по сторонам, выявляя ненадежные секторы, через которые агента могли бы заметить. Все эти люди думали о безопасности Стеллы о надежности места о том, чтобы все прошло без сучка без задоринки. И Стелла, вместе с этими незнакомыми ей людьми, была одной командой, сплоченной, верной своей идее и своим высоким целям служения Родине. Только дома, вскрыв полиэтиленовый пакет, Стелла в полной мере оценила находчивость и мастерство незнакомых ей специалистов. Она держала в руке статуэтку Будды, которая по виду ничем не отличалась от той, что стояла на полке в комнате американца Джона Блума. Но внутри этой статуэтки было вмонтировано миниатюрное записывающее устройство. Наступило 31 октября. Приближалась ночь Хеллоуина, а значит и вечеринка у блумов. Стелла облачилась в костюм ведьмы. Черное длинное платье, остроконечную шляпу, черные перчатки, прихватив с собой сумку-мешок для садобий и короткую метлу. Другие гости также пришли в жутковатых костюмах. Коллеги Джона нарядились скелетами и разрисовали лица мертвецки серой краской. Кто-то из американского клуба напялил простыню с дырками, через которые пробивались лазерные лучи. Хозяин и хозяйка вечера перевоплотились в пирата и черную кошку. Комнаты были щедро украшены растяжками и мишурой. С потолка свешивались оранжевые и черные гирлянды в виде скелетов, а на столе мерцала огромная свеча в подсвечнике в форме тыквы. «Какая у вас удивительная атмосфера!» с восхищением воскликнула Стелла, глядя на Милане, которая болтала с подругами на диване. «И твой тыквенный пирог просто изумителен. Обязательно дай мне рецепт!» «Я рада, что он тебе понравился!» «Джон тоже обожает этот пирог, но балую ее его только раз в год», ответила Милани, подмигнув сидящему рядом супругу. Убедившись, что Джон и Милане увлечены разговором с гостями, Стелла подошла к приоткрытой двери рабочей комнаты и кокетливо принялась подергивать застежку-молнию сбоку на платье, изображая перед другими гостями, что застежку заела. Затем с непринужденной улыбкой удалилась в кабинет. Подойдя к полке с Буддой, она ловким движением руки в черной перчатке вынула из сумки фигурку-двойник. Через секунду голова со встроенным жучком уже красовалась на новом месте, а Стелла вновь весело болтала с приглашенными.